Глава 33. Возмездие, черт его побери. Ио была в панике. В каждом ее шаге ощущалась неистовая энергия вращающегося волчка, который вот-вот раскрутится так сильно, что выйдет из-под контроля. Лишь страх гнал ее через илы, по кошачьим мостам, через забаррикадированные проходы к воротам плазы. Охранники проверили документы Ио и вместе с Эдеем пропустили их внутрь. В плазе царил беспорядок. Полицейские, городские чиновники и простые граждане толпились перед полицейским участком, оживленно переговариваясь в ожидании результатов выборов. Никто не обратил внимания на Ио и Эдея, спешивших через двор к северному крылу, туда, где располагались камеры заключения. В одноэтажном здании тюрьмы сидела, закинув ноги на стол, одна-единственная охранница. За ее спиной тянулся длинный коридор. С ее губ свисала тонкая сигарета. В помещении пахло гнилостной смесью табака и хлорки. «Мы пришли навестить Бьянку Росси», — выпалила Дэй. «У вас есть допуск?» — поинтересовалась женщина и с мерзким звуком втянула воздух сквозь зубы. «Да». «А вы, собственно, кто?» «У нас, правда, нет на это времени», — сказала Ио. Она сложила ладонь лодочкой и сделала выпад. Кобра, которая бросается на добычу. Ее пальцы сомкнулись вокруг одной из многочисленных нитей охранницы. Йо хотела напугать несговорчивую женщину, чтобы та пропустила их. Легкий щепок нити отлично подходил для таких случаев, поскольку вызывал ощущения, похожие на слабый удар током, но эффект превзошел все ожидания. Глаза охранницы закатились, и она с грохотом рухнула на стол. Ио! воскликнул Дэй и бросился к потерявшей сознание женщине, чтобы проверить пульс. «Нет времени!» — огрызнулась Ио и схватила связку ключей возле пепельницы. Ее шаги отдавались в коридоре эхом. В полотне не было видно ни одной нити жизни. Здание было совершенно пустым. Бьянку, должно быть, куда-то перевели. Вдруг Ио остановилась перед решеткой крошечной камеры, где едва вмещалась койка. На ней, свернувшись калачиком на голом матрасе, лежала королева мафии. Из-под дырявого одеяла виднелась та самая шелковая пижама, в которой она была прошлой ночью. Ее светлые волосы спутались и прилипли к щекам и шее, как мокрая солома. Эдэй подошел к Ио, чтобы взять у нее ключи. Она подняла руку и прижала ладонь к его груди, останавливая. С койки на пол свисала серебряная нить, вялая и безжизненная. Оборванная нить жизни, превращенная в оружие. Кнут фурии беспомощно пронеслось в голове Ио. Чувство вины не заставило себя ждать. Оборванная нить, босые ноги, хриплое, тяжелое дыхание. Будь Ио умнее, она бы догадалась обо всем раньше. Какие бы поступки Бьянка ни совершила, она была мишенью с их самой первой встречи, когда Дрина Савва напала на нее прямо в кабинете. Ио могла бы предупредить Сен-Ива, могла бы весь день простоять на страже возле этой камеры, могла бы поймать убийцу с поличным и спасти Бьянку от этой ужасной участи. «Ио», — прошептал Эдей, — «Ее нить жизни», — выдавила Ио сквозь ком в горле. Она оборвалась. Эдей шумно вдохнул. Как? Кто мог сделать с ней это здесь? Это был бессмысленный вопрос. Наверняка бьянку допрашивалось десяток офицеров, и еще с десяток пришли просто поглазеть на павшую королеву Илов. И вообще, превративший этих женщин в фурий, смог скрыться от девяти и имеет доступ в Сити плаза, кто знает, на что еще он способен. Отойди, приказала ее Эдею. Ее взгляд остановился на груди Бьянки. Одеяло едва заметно вздымалось и опускалось. Она спит или притворяется. Ее принялась поочередно вставлять ключи в замок, пока, наконец, не нашла подходящий. Петли застонали, дверь открылась. Она шагнула внутрь. Королева мафии не шелохнулась. Ее опустилась на корточки и осторожно подняла лежавшую на каменном полу обрезанную нить. Наблюдая за дыханием Бьянки, Она начала наматывать нить, кнут, на ладонь. «Лучше обезвредить это оружие сейчас, пока есть возможность». Закончив, она прислонилась к стене и посмотрела на Эдея. Он схватился за голову, глаза наполнились влагой. «Я не могу!» — его осипший голос сорвался. «Что нам делать?» Его хотелось закричать. «Я не знаю!» Но она заставила себя закрыть глаза. «Сосредоточиться». Вдох через нос, выдох через рот. Ио уже видела перед глазами эту картину. Война между Илами и полицией, развязанная ради мести за павшую королеву. Сен-Ив попадает под перекрестный огонь, Таис тоже, и Ава. Боги, Ава будет разбита, и вина лежит на ней, Ио, снова. Профессиональная опустошительница-сердец, такая безжалостная, что не пощадила даже родную сестру. Если только она не найдет способ все исправить. А ведь такой способ есть. Способ спасти Бьянку от медленной, мучительной смерти. «Мы отведем ее к девяти». Дверь в полицейский участок так и осталась приоткрытой. Они шли через площадь, когда Ио услышала внезапный взрыв оваций и аплодисментов. Сканирование нарастало. Сначала тихое, потом все громче, по мере того, как к празднику присоединялось все больше людей. На мгновение Ио задумалась, не стоит ли среди этой толпы Таис с затуманенным взором И в полном экстазе от того, что ее мечты сбываются, сен Иф только что победил на выборах. Ио тяжело дышала, придавленная весом Бьянки. Спина и шея взмокли. Они разбудили Бьянку так осторожно, как только смогли. Пытались успокоить ее и разъяснить свой план. Это не сработало. Королева мафии набросилась на них, как бешеный Левиафан пиналась, толкалась локтями и выкрикивала всякий бред, не жалея легких. Ио и Эдею пришлось приложить немалые усилия, чтобы связать ей запястье и заткнуть рот. «Вот ведь как!» — пробормотал Эдей, с несчастным видом глядя на своего босса, когда они проскользнули через оставленные без присмотра северные ворота. Все полицейские плазы, должно быть, отправились отмечать успех сын ива в участок. «Я должен был раньше вытащить ее отсюда!» «Это моя вина. Мы все исправим», — ответила Ио, беззвучно всхлипывая. Она даже не заметила, что начала плакать. Изо всех сил она старалась сосредоточиться на том, чтобы ставить одну ногу перед другой, крепко сжимать нить кнут, удерживать бьянку от побега. И вдруг почувствовала, что воротник ее свитера прилип к шее, пропитавшись слезами, струившимися по ее щекам. Раньше ее мир был шириной всего в десять кварталов. Их савы-квартира, кафе Амоса, Илы. Теперь же он простирался во всех направлениях. Темные города, кишащие рожденные фуриями, с оборванными нитями, зло, заливающие улицы. Она была в ужасе. Дом девяти появился из смога, как прекрасный мираж. Сейчас вокруг него не толпились ни поклонники, ни папарадцы. Все они наверняка следили за выборами. Охранники устроили перекур, расположившись на ступеньках у ворот. Их освещали садовые фонари, созвездие прямоугольных точек, мерцающих в серой дымке. Мимо пронеслась химерина, заяц-змей, стуча по мостовой лапами и виляя хвостом. Ио остановилась на безопасном расстоянии от охранников, которые демонстративно ее игнорировали. Ее голос прозвучал, как карканье, разорвав тишину. «Передайте девяти, что к ним пришла Ио Ора. Скажите, что я сделаю все, что они попросят». Охранница с вытатуированным рукавом отступила в маленькую кабинку у ворот и приглушенным шепотом заговорила по какому-то устройству, связывающему ее с домом. Несколько мгновений спустя она сделала знак трем другим охранникам. Те окружили Ио, Эдея и Бьянку, и процессия из семи человек начала неуклюже двигаться к особняку. Гравийная дорожка огибала здание и заканчивалась увенчанной куполом оранжереи, выходящей на западный канал дюжина ламп освещала оранжерею белым светом который словно снег отражался на мраморном полу цвета индиго и того же цвета мебели с золотыми вставками темно синий газовый тюль расшитый звездами колыхался на легком ветру проникающем внутрь через открытые окна девять расположившиеся в разных местах напоминали античные скульптуры на них были элегантные платья бронзовая кожа блестела Шею и руки украшали пушистые меха химерин. Калиопа и Эрато подтягивали шампанское на диване. Полигимние и Урания, младши, развалились на кушетке. Между ними на оранжевом меху стояла тарелка с канапе. Еще четверо растянулись в креслах и на больших подушках прямо на полу. Должно быть, это те музы, которых Ио еще не встречала. Эфтерпа, покровительница музыки, «Талия» — муза комедии, «Терпсихора» — муза танца и «Мельпомена» — муза трагедии. Клио была единственной из сестер, сохранявшей вертикальное положение. Она стояла, опершись руками на спинку дивана. Муза была одета в изысканное темно-синее платье, ее золотые украшения на вид стоили, как целая квартира вылох. «Рещица!» — обратилась к ней Клио, склонив голову. «Неужели ты, наконец, пришла отдать свой долг?» Другие музы захихикали, как будто это была шутка, понятная только им. Эдей вышел из кольца охранников. Его лицо превратилось в жестокую маску. «Довольно игр!» — отрезал он. «Этой женщине нужна ваша помощь. Расскажите нам, как спасти ее, и мы сделаем все, что вы попросите». Музы скользнули ближе и наклонились, пытаясь заглянуть за спины охранников. Шампанское рато перелилось через край бокала, но это никого не заботило. Губы Клио растянулись обнажив зубы и десны, напоминая скорее оскал дикого зверя, а не улыбку. «Кто это?» — спросила Клио. «Кого ты сюда привела, несносная девчонка?» Прежде чем Ио успела ответить, Бьянку затрясло. Эдей и Ио встревоженно переглянулись и крепче сжали руки королевы мафии. Ее плечи подрагивали от беззвучного смеха, голова была запрокинута к серому небу. Теплицу наполнил потусторонний рев. Дикий демонический гогот приглушенный кляпом, который Ио сделала из своего шарфа. Охранники потянулись к висящим на их бедрах пистолетам. Девять вытянули шеи, вглядываясь в Бьянку еще пристальнее, чем прежде. Клео громко заговорила, стараясь перекричать жуткий смех. «Кто ты такая?» — смех стих. Бьянка наклонилась вперед и выплюнула кляп на девственно чистую плитку. В ее глазах отражалось горящее пламя, но огня в комнате не было. «Я...» сказала она сквозь завесу сальных светлых локонов. «Ваше возмездие, черт его побери!» Ио рефлекторно сжала в кулаке оборванную нить. «Она все еще у меня», — подумала она, когда паника усилилась. «Я все еще держу кнут». Но королеве мафии не нужно было оружие. Она сама была оружием. Она высвободила руки, пнула Эдея ногой прямо в грудь, а затем схватила голову Ио и со всей силы ударила ее коленом по лицу. В глазах потемнело, боль разлилась по черепу, в ушах зазвенело. Несколько мгновений, минут, часов. Она плыла в немой, слепой пустоте, не зная, где вверх, а где низ. Тошнота скручивала желудок, в мозгу разгоралась агония. Вдруг она почувствовала щекой гравий, вдохнула запах травы и влажной земли, услышала приглушенные вопли ужаса, крики боли, свист пуль и характерные удары падающих на пол тел. Ио приподнялась на локтях, Но мир пошатнулся, и она опрокинулась на спину. Серое небо над ней то обретало четкость, то снова расплывалось. «Вставай!» — приказала она себе. «Встань, Ио!» Сквозь дымку проступило лицо. Смуглая кожа, острые скулы, темные глаза. Рот двигался, произнося какие-то слова. Чьи-то ладони прикоснулись к ее щекам. Ио было невероятно больно. Из носа хлистала кровь. Она отдаленно осознавала, что это идей, что Бьянка свободна, и что она должна подняться, но глупое тело не слушалось. Она перекатилась на бок, изо всех сил вцепилась в рукав Эдея и, подтянувшись, встала. Голова кружилась, перед глазами плясали тени. Она сомкнула веки, сосредоточилась на фигуре Эдея напротив нее. Бедро, грудь, плечо, ее рука на его плече, его ноги уносят их прочь из оранжереи. Когда она снова открыла глаза то смогла различить траву, отдельные зеленые травинки, шнурки на своих ботинках. Она высвободилась из хватки Идея. Он остановился. Нет, Йо, выдохнул он, не смотри! Ее щека пульсировала, левый глаз распух, но она вытянула ноющую шею, чтобы обернуться. Там разразилась бойня.